Гостеприимный хозяин поглятливо улыбнулся. Конечно, решать только вам. Подумайте, посоветуйтесь с другими уважаемыми генералами, пока же нам стоит обсудить, где и как вы получите ваш последний заказ. Через неполный час, проводив дорогого партнёра и оставшись в полном одиночестве, Игорь Дымков допил графинчик кедровой настойки и задумчиво повертел в пальцах паркер. Хотя дружба и заигрывания с хунхузами не входили в официальные служебные обязанности директора-распорядителя русской Дальневосточной компании, это отнюдь не избавляло его от необходимости писать докладные записки своему командиру и, пожалуй, единственному настоящему другу. Вернее будет сказать, старшему товарищу, советы которого не раз помогали в самых разных жизненных ситуациях. Кстати, неплохо было бы с ним поговорить насчет одной горничной кореянки. А что если Ли Йен и в самом деле родит мне сына? Для середины февраля погоды в Санкт-Петербурге установились удивительно мягкие, в чем искренне верующие христиане Северной Пальмиры все как один непременно усматривали знак. потому что почти полное отсутствие мерзкого влажного ветра, яркое солнце в чистом небе и лёгкий морозец, не позволяющий снегу раскиснуть в лужи или превратиться в серую грязную жижу, нет, по отдельности всё это было неудивительно и очень даже привычно, но всё сразу, да ещё и в преддверии светлого праздника Сретения Господня, В общем, это был тот редкий случай, когда православные, католики и даже протестанты разом сошлись во мнении, что это определённо знак Божий. Малочисленные представители других конфессий и атеисты, да-да, в просвещённой Российской империи была и такая экзотика. Просто наслаждались редким на Балтике погожим деньком. Состоятельная публика из высшего общества совершала свой дневной мацион в открытых выездах, люди попроще обходились наёмными фаэтонами и пролётками, а обычные мещане просто гуляли по выметенным и посыпанным песочком тротуарам. Звон подков по мостовым регулярно заглушался тарахтением мотокалясок и неприятными сигналами их лягушек. то есть ручных рупоров, противное звучание которых по невеле заставляло вспомнить мелких земноводных квакуш. Зато никто не мог заявить, что он да не слышал предупреждающего сигнала. Попробуй его не услышать, когда от пары тройки повторений у непривычного человека даже зубы ныть начинают. Кстати, старшие родственники лягушек, украшавшие собой дорогие лимузины марки Амо, звучали куда громче. но морщиться и посылать кучу проклятий никто не спешил. Во-первых, было тех лимузинов не полная дюжина на весь Санкт-Петербург, не считая автоматоров императорского гаража, но они шли по особому счёту. Во-вторых, все прочие авто представительского класса тоже стоили дорого, и на всю не маленькую столицу еле-еле набиралось пара десятков состоятельных любителей быстрой и комфортной езды. Ну и в-третьих, хотя звучали авторупы громче, Но их тембр был гораздо ниже и куда благозвучнее, не вызывая в прохожих резких приступов паники и непреодолимого желания спасать свою жизнь. Впрочем, лошадинному племени на эти тонкости и различия было откровенно плевать, и поначалу, что породистые скакуны, что смиренные извозчицкие мерины, одинаково резво шарахались в сторону от любого самобеглого экипажа. Ну и дворникам работы тоже хватало. В плане торопливой уборки неизменно обильных следов испуга. Со временем, конечно, все потихоньку привыкли к самоходным железякам на колёсах, со всеми их непонятными звуками и не очень приятными запахами. Но всё равно, нет-нет, да и случались разные неприятные происшествия. Зато уже никого не удивлял вид прилично одетого господина, стоящего в раскоряку перед мотоколяской и судорожно дёргающего изогнутую загогулины железяку. И уж тем более никто не преисполнялся ужасом и не звал на помощь при виде чьих-то подрагивающих ног, торчащих из-под стоящего механического чудовища. Ну, почти никто. Всем вменяемым личностям, не чуждым веяний технического прогресса, сразу становилось ясно, что один водитель всего лишь заводит свой аппарат, а не бьётся в эпилептическом припадке, как можно было бы предположить. Второй же успешно осуществляет своими силами мелкий ремонт забравшись под днище прихворавшего мобиля. Перестали быть экзотикой небольшие автофургончики, развозящие по аптекам, булочным и прочим галантереям, бакалеям свежий товар. Уже не вызывали прежнего ажиотажа редкие жёлтые таксомоторы, приятно оживляющие серые питерские пейзажи. И, разумеется, всех по-прежнему радовали ярко-красные машины пожарной команды. блестящие всем, что можно было натереть и отполировать. За одно на слуху у питерцев укоренились названия сразу нескольких автомобильных салонов, где любой состоятельный человек мог без долгих проволочек прикупить железного коня и нанять к нему же квалифицированного конюха с удостоверением водителя-механика. Появились специализированные мастерские и заправочные станции, клубы автолюбителей. Одно было плохо. Пока все самобеглые экипажи и прочие средства передвижения с моторчиками, вроде мотоциклов, безаговорочно проходили по категории роскошь, которая увы доступна далеко не каждому. К примеру, помещинину средних лет, без особой спешки пересекающему улицу под бодрящие звуки автомобильного рупора, обладание подобным средством передвижения явно не светило. Нет, одет он был вполне прилично. Хотя помятое лицо, лёгкая щетина и некоторое амбре от злоупотребления горючительными напитками свидетельствовали отнюдь не в его пользу, род занятий этого господина тоже мог угадать любой, имеющий глаза и маломальский опыт общения с разъездными коммивояжерами, шумными, наглыми и, как правило, неприятно настойчивыми личностями. Так вот, Пострадавший во время борьбы с зеленым змеем господинчик совсем не тяготился невозможностью пороскошествовать. Ну или тяготился, но умело это скрывал, как и явно мучившее его похмелье. В пользу последнего предположения говорило то, с какой неспешной аккуратностью он передвигался. Опять же эта страдальческая гримаса, искажавшая его лицо при каждом сигнале автомобильного рупора, «И-и-и! Пшел на...» Честное мнение пешехода с пухлым дорожным сокваяжем в одной руке и увесистой тростью в другой легко перевесило как служебное рвенье водителя, так и нетерпение важного пассажира на заднем сиденье чёрной Волги. Впрочем, уставлый, а после вчерашнего, коммивояжёр не стал упиваться заслуженной победой, а просто продолжил свой путь. Благо тот успешно подходил к завершению Блеснула на свету небольшая связка ключей, глухо прощёлкал замок на обманчиво потрёпанной створке чёрного хода для прислуги, а вот два замка на втором этаже открылись и закрылись беззвучно, как и массивная квартирная дверь. Разве что накинутая цепочка немножко брякнула по дереву. Уронився кваяж в прихожей небольших двухкомнатных апартаментов, пришелец сунул трость в подставку для зонтиков и что-то предвкушающе простонал. О, правый полуботинок почти сразу же послушно слез с ноги и брякнулся на линялый половиночок. А вот его левый собрат упирался и противно скрипел кожей, не желая покидать своё законное место. Чёрт, как они вообще весь день ходят на этих своих шпильках? Купрямая обувь всё же не выдержала хозяйского напора, оставив на дешёвеньких обоях прихожей отчётливый отпечаток грязного каблука. а в воздухе — эхо короткого, но очень энергичного слова. К счастью, последующий осмотр давно пустующих апартаментов несколько унял образовавшееся раздражение. Да гори уже, блин! Однако же окончательное умиротворение наступило только после того, как мужчина некоторое время провел в ванной комнате. Шум проточной воды, наполняющий стальной бак со встроенной печкой, — это прекрасно. вид живого огня, жадно пожирающего растопку и тонкий поленца в этой самой печке, это великолепно. А предвкушение горячего душа и освежающего сна в благословенной тишине и на белоснежных простынях после двух суток в шумном и тряском вагоне в компании мерзительно общительных попутчиков, так не спать. Потерев горло под немного растрепавшейся бородой, бывший камивояжёр принялся прямо на глазах молодежь Для начала избавился от выпирающего брюшка, придававшего фигуре определённую солидность. Затем безжалостно лишил себя некогда ухоженной бородки. Бакинбарды с тонкими нитями редких седых волос присоединились к бороде. Сверху на неё упал на шеиный платок, а увенчал всё это скальп. Фу, это оказался всего лишь парик. Прошуршала одежда, небрежно сбрасываемая на стул. Аккуратно лёг на стол пояс с парой плоских чехольчиков, чуть стукнуло о дерево рукоять девятимиллиметрового орла компакта, а рядышком с кобурой пристроились потёртые ножны с сухоженным клинком. То, что осталось в итоге, вид имело поджарый и мускулистый, а также озябший и недовольный. Вдобавок являясь природным блондином, лето так 27-30. Бр, холодно. Прошлёпал босыми ногами по стареньким и давно некрашенным доскам. Чудесно изменившийся гость Северной Пальмиры, ненадолго исчез в ванной комнате, из которой тут же послышался шум льющейся воды. Вернулся купальщик мокрым и ещё более озябшим. Быстро обтёрся похрустывающим от переизбытка крахмала полотенцем и нырнул в кровать, уснув едва ли не на лету, но всё же успев напоследок пристроить под подушкой орла и нежно погладить любимый нос.